Но если бы и в этом случае господин Страхов остался недоволен мною, то был бы зато доволен результатами спора. Единственным ответом на теорию Данилевского оказалась бы какая-то теория Соловьева, которая при настоящем настроении общества не могла бы иметь никакой надежды на успех. Но что же делать? Если теорию Данилевского я считаю ложную не потому, что она не согласна с какими-нибудь моими личными взглядами на историю, а прежде всего потому, что она противоречит самим фактам истории, той объективной исторической действительности, которая ни от какой теории не зависит, а должна быть только объяснена. Моя задача была показать, что культурно-исторических типов Данилевского вовсе не существовало и не существует в действительности. Что действительные отношения между культурными народами совсем не те, которые требуются этую теорией. Наконец, что сверх всех национальных и племенных делений... Через всю историю проходит постепенно расширяющееся течение универсальных начал, объединяющих мысль и жизнь человечества. Теория, вынужденная обходить молчанием важнейшие из фактов, подлежащих ее объяснению, страдает, без сомнения, существенным недостатком, и указание на это есть существенное против нее возражение. Зачем взгляду Данилевского на историю противопоставлять свои взгляды, когда можно противопоставить ему саму историю в главнейших ее факторах и событиях? Разве нужна была бы какая-нибудь новая астрономическая теория для опровержения такого взгляда на Солнечную систему, в котором не было бы места Юпитеру, Сатурну и Марсу? Не то же ли самая мнимая историческая теория? в которой нет места для буддизма, для александрийской философии, для ислама, для христианства, которая, не будучи в состоянии объяснить международного, универсального значения этих мировых фактов, должна о нем умалчивать. И хорош был бы критик, который стал бы распространяться о своих взглядах по поводу таких предметов, одно историческое существование которых достаточно опровергает критикуемый взгляд. На это фактическое опровержение защитник Данилевского отвечает общими рассуждениями на ту тему, что универсальное значение религии не находится ни в каком противоречии с теорией культурно-исторических типов. Значит, нужно ему напомнить, что основное положение этой теории, без которого она теряет всякий определенный смысл, гласит, что каждый культурно-исторический тип вырабатывает для себя самобытно свои духовные начала, и что передачи таких начал от народов одного типа народам другого по этой теории ни в каком случае быть не может. Пусть же попробует господин Страхов с этим основным положением приверить факт перенесения буддизма из Индии в Китай и Тибет. Факт передачи ислама от арабов персам, туркам и другим разноплеменным народам. Наконец, факт универсального распространения христианства. Когда господин Страхов об этом вспоминает, то из его памяти как будто совсем исчезает главный тезис защищаемой им теории, прямо противоречащий указанным фактам и, следовательно, ими опровергаемый. В судьбах буддизма, повторяет за мною Страхов, особенно интересен факт, что он почти исчез в самой Индии, его породивший. Не то же ли мы видим в христианстве, не удержавшемся в той еврейской культуре, которая была его первоначальной почвой? Такова, прибавляет уже от себя почтенный критик, сила особой культуры, ее неизбежная ограниченность. Другие типы должны, бывают, принять на себя дело, которое превышает жизненный захват первоначальной культуры. Но ведь вопрос именно в том, как примирить эти несомненные факты с главную мыслью Данилевского о безусловной непередаваемости духовных начал от одного культурного типа другим. Если господин Страхов отказывался от этой явно ложной мысли, то о чем же он спорит? Если в самом деле сила особой культуры как таковой состоит только в ее неизбежной ограниченности, то что же, собственно, защищает мой загадочный противник? Если есть в истории дело, превышающее жизненный захват отдельной культуры, то не в этом ли деле главный интерес всемирной истории? Помимо приведенной фразы... Если изо всех расплывчатых рассуждений господина Страхова об общей сокровищнице, о религии и науке и о научной самобытности выжить ясную и определенную мысль, то окажется, что теория культурно-исторических типов, собственно мнение ее защитника, сводится к таким пустякам, о которых вовсе не стоит спорить: религия, наука, искусство. Словом, все, что нам дорого и интересно, есть общее сокровище и общее дело всего человечества. Что же остается на долю отдельных племенных типов, и зачем понадобилось настаивать на их обособленности? Что в создании общего сокровища и в исполнении общего дела каждая историческая нация участвует по-своему, этого, кажется, никто не оспаривал. Впрочем, то же самое можно сказать и о личности. Всякое общечеловеческое дело и произведение окрашивается в истории не только национальным, но и личным характером своих производителей, из чего, однако, не следует, чтобы отдельные лица были единственными реальными деятелями и предметами исторического процесса. Прославляя, с одной стороны, теорию культурно-исторических типов как естественную систему истории, господин Страхов как будто готов, с другой стороны, поступиться общими основами этой теории, лишь бы удержать ее частное приложение к Европе и России. Такая уступка и нелогична, и бесполезна. Взгляд Данилевского на Европу еще менее чем все прочее соответствует исторической действительности. Если бы в действительности существовали только такие страны, как Китай или Древний Египет, то учение об отдельных и вполне самобытных культурно-исторических типах было бы, пожалуй, похоже на правду. Но именно существование такой цивилизации, как европейская, и опровергает окончательно эту теорию. Помимо невозможности ставить на одну доску с отдельными национальными культурами такую многонародную и многоязычную группу, распространившую свое действие на весь земной шар, помимо этого, история европейской цивилизации прямо противоречит основному принципу Данилевского, допускающему только материальную преемственность между различными культурами, то есть такую, при которой одна культура или паразитически прививается к другой, или напротив служит ей как бы почвенным удобрением, а плодотворение же одной культуры духовными началами другой внутренне образовательного их воздействия быть не может. По этой теории Европа должна была бы вполне самобытно из себя выработать свои духовные и жизненные начала. Между тем, на самом деле она их-то именно и получила преемственно в виде христианской религии и греко-римского гуманизма. А то, что она сама выработала на этой общей человеческой основе в области научного знания и социальных отношений, опять-таки на деле имеет универсальное значение, одинаковое для образованного японца, как и для немца. Точно так же и Россия, вопреки теории Данилевского, не сама выработала для себя какое-нибудь особое духовное, образовательное начало жизни, а приняла лишь несколько позднее Запада те же общие человеческие начала религии и науки, и вместе с Европой составляет по мере своего проникновения этими просветительскими началами один христианский мир, одну активную часть исторического человечества все более и более втягивающую в свою жизненную сферу все прочие народы Земли. Некоторое относительно твердое сопротивление этому европейскому влиянию оказывает пока один только Китай, который и составляет со своим исключительно национальным просвещением единственную и действительную, хотя, разумеется, лишь временную противоположность нашей общечеловеческой христианской культуре. Взгляд Данилевского ложен прежде всего в смысле исторической теории, так как он противоречит исторической действительности. Но как всякое теоретическое построение, относящееся к жизни человечества, этот взгляд имеет и нравственную сторону. Пытаясь объяснить наше прошлое и настоящее, он вместе с тем хочет представить и некоторый идеал будущего указать наши жизненные задачи и дать нам руководство для их разрешения. И тут опять мне не приходилось и не приходится спорить во имя каких-то своих личных идей против теории Данилевского. Достаточно было сопоставить ее с общепризнанными нормами христианской нравственности. Господин Страхов требовал от меня доказательств того, что начало народности безнравственно. Это было, конечно, лишь эристическая фигура, так как никто никогда не признавал безнравственным принцип народности. Но на безнравственном свойстве того национализма, который проповедуется в книге «Россия и Европа», я должен настаивать самым решительным образом ограничивать наши обязанности пределами какой-то фантастической группы народов и безусловно отрицать всякое нравственное отношение к прочим народам и к целому человечеству безнравственно приносить в жертву живые и сознающие себя народности вымышленным интересам той же искусственной группы безнравственно наконец явно несправедливо и обидное утверждение что в обоих западнохристианских вероисповеданиях нет ничего, кроме лжи, невежества и отрицания религии безнравственно. Я охотно верю, что сам Данилевский был тем кротким, справедливым и веротерпимым человеком, каким его представляет господин Страхов. Тем хуже и вреднее значит то теоретическое заблуждение которая и заставила даже такого человека проповедовать вещи, прямо противные духу кротости, справедливости и веротерпимости. Господин Страхов хочет видеть в книге России и Европа» только то, что соответствует его воспоминанию о личном характере автора. Если бы я перечислил те страницы, которые обличают эту ошибку, то мой противник назвал бы опять такое указание голословным. С другой стороны, если бы я выписал самый текст всех тех мест, где Данилевский говорит противоположное тому, что приписывает ему его защитник, то мне пришлось бы нарушить закон о печати, воспрещающий выписывать из чужой книги более восьми страниц к ряду. Итак, ограничусь несколькими краткими, но вполне определенными заявлениями Данилевского из той главы его сочинения, которая наиболее пригодна для характеристики его политического взгляда с нравственной стороны. Глава эта называется «Борьба» и снабжена двумя знаменательными эпиграфами. Во-первых, русскую пословицей «Кто не поп, тот батька», а во-вторых, заявлением графа Ростопчина из его донесения разочаровавшемуся в Европейских Союзах императору Павлу, что России с прочими державами не должна иметь иных связей, кроме торговых, с одобрительной отметкой императора «Святая истина». Указавший на неизбежность вооруженного столкновения между Россией и Европой, или, по крайней мере, со значительнейшую частью ее, из-за восточного вопроса, то есть из-за свободы и независимости славян. Из-за обладания царей Градом, Данилевский говорит, самый процесс этой неизбежной борьбы, а не одни только ее желанные результаты, как это не раз уже было высказано нами, считаем мы спасительным и благодетельным. И затем он ставит вопрос. Каков должен быть наш образ действий, дабы обеспечить за собою вероятность успеха? Ответ на этот вопрос не отличается даже оригинальностью. Нам предлагают руководствоваться относительно Европы исключительно тем способом действия, который в просторечии называется мошенничеством, а по-книжному — макявилизмом. Но пусть сам говорит Данилевский. В продолжении этой книги мы постоянно проводим мысль, что Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. Из этого, однако, еще не следует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие отношения с Европой, оградить себя от нее китайской стеной. Это не только невозможно, но было бы даже вредно, если бы и было возможно. Зачем, в самом деле, разбойник станет ограждать себя китайской стеной от людей, которых он собирается ограбить? Это для него не только невозможно, но было бы и вредно. Но, — продолжает Данилевский, — если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то весьма возможно, полезно и даже необходимо — Смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой русской точки зрения, применяя к ним как единственный критериум оценки. Какое отношение может иметь то или другое событие, направление умов, та или другая деятельность влиятельных личностей к нашим особенным русско-славянским целям? какое они могут оказать препятствие или содействие К безразличным в этом отношении лицам и событиям должны бы оставаться совершенно равнодушными, как будто бы они жили и происходили на Луне. Тем, которые могут приблизить нас к нашей цели, должны всемерно содействовать и всемерно противиться тем, которые могут служить ей препятствием, не обращая при этом ни малейшего внимания на их безотносительное значение, на то, каковы будут их последствия для самой Европы, для человечества, для свободы, для цивилизации. Без ненависти и без любви, ибо в этом чуждом мире ничто не может и не должно возбуждать ни наших симпатий, ни наших антипатий, равнодушные их к красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, и к легитимизму, и к революции, к немцам, к французам, к англичанам, к итальянцам, к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди, мы должны быть верным другом и союзником тому, кто хочет и может содействовать нашей единой и неизменной цели. Если ценою нашего союза и дружбы мы делаем шаг вперед к освобождению и объединению славянства, приближаемся к цареграду, Несовершенно ли нам все равно, купятся ли эту ценою Египет Францией или Англией, Рейнская граница французами или вогезская немцами, Бельгия Наполеоном или Голландия Бисмарком? Признавший, что для европейских народов и государств всего естественнее и полезнее держаться системы политического равновесия, Данилевский выводит отсюда заключение, что мы должны стараться о нарушении этого равновесия во вред Европе. Если Россия, говорит он, не принадлежит Европе ни по кровному родству, ни по усыновлению, если главные цели Европы и России, или точнее славянства, которому она служит представительницею, противоположны одна другой, взаимно отрицают друг друга уже по коренной исторической противоположности, глубоко лежащей в самом основном плане целого длинного периода всемирной истории, то само собою разумеется, что Россия заинтересована не в охранении, не в восстановлении этого равновесия, а в совершенно противном. Европа не случайно, а существенно нам враждебна. Следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собою, может она быть для нас безопасной. Именно равновесие политических сил Европы вредно и даже гибельно для России, а нарушение его, чьей бы то ни было страны, выгодно и благодетельно. Нам необходимо, следовательно, отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами. Наивная безнравственность общего взгляда соединяется у Данилевского с видимым отсутствием политической сообразительности. По его представлению, во главе будущей европейской коалиции против России будет Франция, а единственными нашими союзниками будут Прусаки. Россия, говорит он, должна будет видеть и Францию наравне с Англией в числе главных своих врагов – и противников при решении восточного вопроса. Далее Франция называется первую. Весьма велики, конечно, нормальные государственные силы Европы или даже той коалиции, которая образуется против России, когда наступит время серьезного решения восточного вопроса. Коалиции, имеющие по всем вероятиям, составится из Франции, Англии, Австрии, а может быть и Италии. Но бояться нам нечего, по мнению нашего автора. И потому, между прочим, что за нас Пруссия. Для России, говорит он, важна помощь Пруссии, ибо ни на какую другую в старом свете, по крайней мере, ей рассчитывать невозможно. И далее. Мы полагаем, что в теперешнем положении дел Россия не может иметь другого союзника, как Пруссия, точно так же, как и Пруссия другого союзника, как Россия и союз их может быть союзом благословенным, потому что у обеих цель правая. Вот неожиданное обращение к этическому принципу в политике, столь решительно отвергнутому. Впоследствии, конечно, нам придется поссориться и с Пруссией, так как это тоже Европа, но при решении восточного вопроса. При взятии Цареграда пруссаки все-таки нам помогут против Франции, Таково предвидение Данилевского. А на самом деле могло бы случиться нечто иное.